часть 7. Думал ли сам Жуков, что лично он будет делать в начале войны? Может быть и думал, но ничего не придумал. Все действия Жукова в первые минуты, часы и дни войны – это экспромт. Это действия, которые ранее не планировались и даже не обдумывались. До германского нападения Жуков засыпал армию запретами на применение оружия. Даже 22 июня 1941 года в 0 часов 25 минут войскам была передана директива номер 1. Задача наших войск ⁇ не поддаваться ни на какие провокационные действия. Директива была подписана маршалом Тимошенко и генералом армии Жуковым. Она завершалась категорическим требованием ⁇ никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить ⁇ Проверено вековым опытом. Лучше прикидываться дураком чем прикидываться умным. Маршал Советского Союза Тимошенко никогда не заявлял, что вечером 21 июня 1941 -го года он якобы сообразил, что войны не избежать, потому к маршалу Тимошенко претензий нет. А Жуков постоянно прикидывался умным человеком, потому с завидным постоянством попадал в дурацкое положение. Он сам заявил, что якобы вечером 21 июня все иллюзии рассеялись, и он якобы понял, что это война. Признание Жукова опубликовано в официальном органе Министерства обороны России в военно-историческом журнале. И вот, сообразив вечером 21 июня 1941 года, что начинается война, Жуков в 0 часов 25 минут 22 июня отдает приказ войскам на провокации не поддаваться и никаких мероприятий не проводить. Стал бы умный человек такое рассказывать. Ведь если сопоставить два заявления Жукова, и если им поверить, то великого стратега следовало повесить на площади вверх ногами за вредительство, за сознательное истребление своей собственной армии, за содействие врагу и измену родине. Стал бы умный человек отдавать приказ войскам не поддаваться на провокации после того, как понял, что речь идет не о провокациях, а о нападении противника». Директиву номер один передали в штабы военных округов. Там ее расшифровали, и на ее основе начали писать указания штабам армии. Зашифровали, отправили. В штабах армии получили, расшифровали, прочитали и начали сочинять указания штабам корпусов. Когда мудрейшие указания Жукова дошли до войск, уже давно горели аэродромы, рвались склады с боеприпасами, густо дымили хранилища нефти. Германские танки давили передовые советские дивизии, а нашим войскам объявляли категорические требования величайшего полководца XX века не поддаваться на провокации, никаких мероприятий без особого распоряжения не проводить. Директива номер один была по существу смертным приговором Красной Армии не сопротивляться, когда в тебя стреляют. Генерал, подписавший этот бредовый документ, Был бы у него ум, должен был прикидываться дурачком. Да, я такое подписал, ибо обстановки не понимал. Но наш стратег решил прикидываться умным. Я первым понял, что это война. Я сообразил еще вечером 21 июня. А глупый Сталин даже 22 июня отказывался ситуацию понимать. Жукову верить нельзя. Но если мы Жукову поверим, тогда возникает много вопросов. Жуков понял. Это не провокация, а война. И после этого отдал приказ войскам на провокации не поддаваться. Зачем? Он враг народа, вредитель. Он был завербован гитлеровцами и по их приказу подставил Красную армию под разгром. Или он совершал злодеяния по собственной инициативе? Зачем он эту гадость сотворил? Из любви к Гитлеру? Из-за ненависти к своему народу? Если поверить рассказам Жукова, Тогда возникают вопросы и к нашим вождям. Вы знали, что Жуков отдал преступный приказ, который погубил Красную Армию. Сделал это он не по глупости, а преднамеренно. Почему же вы его прославляете? Вы тоже являетесь врагами народа и вредителями. Чтобы не нарваться на такие обвинения, нашим вождям и всем нам лучше не принимать всерьез выдумки Жукова. Нам описывают трусливого Сталина, который ничего не делал в момент начала войны, и мудрого Жукова, который слал директивы войскам. А по мне, лучше ничего не делать, чем слать такие директивы.